Глава 5 Мир аристократов вновь закипел. И черо сам того не зная, взорвался, словно ядерная бомба, подливая масло в огонь отношений между кланами. Новости о появлении бесхозной сверхновой уже успели неоднократно облететь земной шар. И пока великое сообщество выжидало решения императора, его верные слуги постепенно начинали вершить историю. Чем выше поднимаешься, тем больнее падать. Судзуки Кен прекрасно это понимал. Новые горизонты, открывшиеся после возвышения клана, принесли огромное количество задач. То, что старик Агава сошел с ума на Марсе, было настоящей удачей. Знак свыше воспользовавшись положением и странной любовью старшей дочери клана агава старик довольно быстро провернул рокировку и в конечном итоге их клан встал наравне с кланом куракиба. сейчас имея огромные привилегии глава столкнулся с еще большей ответственностью да великий государь имеет очень много идей и мыслей насчет происходящего в мире но только вот Реализацией занимались его верные слуги. Оно и правильно. Иначе зачем фусаваши вообще держать кланы в состоянии, пускай шаткого, но все-таки мира? Человек, который отдается работе без остатка. Прямой наследник богини Аматоросу. Он был ярким светом, за которым шли люди – Да и старик Кен прекрасно помнил, сколько хорошего сделал император для клана Судзуки. У всей этой ситуации был лишь один жирный минус. Подставлять молодого Матидзуки под удар было очень опасно. Увы, шпион кутидона рассказывал, что Ичиро в конечном итоге может стать чем-то большим, чем просто сверхновой. Ходили слухи, что... В 2019 году был зарегистрирован новый и совершенно недосягаемый класс металюдей, что одна из сверхновых во время битвы в Китае вспыхнула. Только вот выплеск силы был настолько мощным, что тело вспыхнувшего просто расщепило на атомы. Страшный выброс энергии унес в могилу огромное количество людей, а подданные императора Китая – Пустили утку, что это было землетрясение магнитудой в 9,4 балла по шкале Рихтера. Ученые, которые занимались этим вопросом, дали классу название «квазар», то есть «сильнейшая магическая единица». Так вот, задолго до этого, когда юный Матидзуки Ютака начал активно разрабатывать проекты по созданию искусственных металюдей, император был весьма заинтересован этой идеей он всем сердцем верил, что оружие нового поколения принесет Японии былую славу. Стоит также отметить, что Фусаваши, кроме хитрости, имел невероятное чутье на людей. Он увидел в Ютаке потенциал и решил воспользоваться своей услугой. В итоге императору пообещали сильнейшего метачеловека на планете, то есть, по сути, того самого Квазара, о котором заговорят лишь спустя много лет и все указывало на то, что в итоге им станет Ичиро, первый живой образец, который откроет новые грани для науки. Однако Ютака умер, а парнишке так никто ничего и не сказал. Зная о всех возможных последствиях, Фусаваши созвал тайный совет, как раз там и был разработан сложный план по вербовке потенциального квазара. Когда глава клана Судзуки стал ближе к великому Тенно, он узнал, что императора в узком кругу называли пауком. Довольно мерзкое и жутковатое прозвище, но со временем Кен понял, что к чему. Фусаваши обожал шахматы. Во всем он полагался на свой острый ум и интуицию. Его планы были очень сложными и напоминали паутину. Он начинал очень издалека, И постепенно жертва сама прилетала в ловушку. С Ичиро сейчас происходила аналогичная ситуация. То, что он не клюнул на первую наживку, лишь усилило интерес к его персоне. Нет, фусаваши бы холил и лелеял мальчика. Просто Ичиро был крайне негативно настроен на ограничения, которых на самом деле было не так уж и много – Совет прекрасно понимал, что если на ранних этапах допустить ошибку, то в итоге можно получить очень опасного врага, поэтому приходилось действовать очень аккуратно. В мире металюдей существует такой термин, как «заморозка», то есть это когда развитие волшебника останавливается, упирается в потолок физических возможностей. Так вот, у большинства сверхновых, которые служили великим государем, Как раз и была эта самая заморозка. Они не развивались дальше, и это обозначало лишь одно – перспективный квазар на планете только один. Именно поэтому сейчас старик Кен, несмотря на возраст и опыт, немного переживал из-за сложившейся ситуации. Первым крючком было соглашение между Ичиро и императором, то есть Матидзуки дают титул, и он добровольно уходит в корпус. Однако, несмотря на такое заманчивое предложение, парнишка отказался и оставил императора с носом. А само тестирование изначально было лишь предлогом, чтобы Акумура Дона в итоге не мешался и не мозолил глаза. На это была куча оснований. Несмотря на все свои связи, директор не мог в открытую пойти против Фусаваши а после неудачного разговора брать Матидзуки силком сразу после тестирования очень опрометчиво. Все это прекрасно понимали. Именно поэтому Фусаваши придумал новый план, как поймать непослушного квазара. После провала, который ожидал Ичиро на тестировании, парню великодушно позволит остаться в академии и продолжать работу над своими проектами. А дальше все бы пошло по новому плану. Однако был и у этой темы один существенный недостаток. И Чиро похож на черную дыру. То есть все знают о его существовании, но никто даже не подозревает о его истинных возможностях. Если Матидзуки пройдет тестирование, то это махом перечеркнет все старания и планы. Работа совета начнется вновь. Единственным бесспорным плюсом в этой ситуации было то, что членам комиссии удастся раздобыть хоть немного данных о потенциальном квазаре. Открыв дверь кабинета, Судзуки заглянул внутрь. За столиком сидела молодая женщина и увлеченно что-то записывала в блокнот. «Хм, вот она бы, Сан!» «Судзуки Дона, рада вас видеть!» Женщина тут же отложила блокнот, поднялась и, низко поклонившись, вышла из-за стола. С чем пожаловали? «Хотел уточнить, как ваши дела», — улыбнулся старик и присел на стул, услужливо отодвинутый в сан «Держим шаткий мир», — вздохнув, ответила она. «Сейчас думаем о том, не начать ли независимое расследование. Хотим объединиться с кланом Хасыгава. «Все же нам очень повезло, что они быстро раскрыли убийство младшего сына. Зная главу их клана, мы могли бы увязнуть в продолжительной войне и потерять огромное количество ресурсов». «Похвально», — улыбнулся Судзуки. «Как идет подготовка к комиссии?» «Как вы и просили. Я сделала две части испытаний», — гордо заявила Ватанабе-сан. «Насчет нашего последнего сообщения...» «Есть подозрение, что Акумура Дона может подделать Татем мальчика». «Подделать?» — удивилась женщина. «Но он же директор. Как он может пойти против нас? Мы же работаем напрямую с его императорским величеством». «Увы, директор не в курсе нашего нового плана, поэтому будет всеми силами стараться сохранить Матидзуки Сана у себя». «Я не думала, что он настолько...» Женщина тут же осеклась. «Я поняла. Мы сделаем для Матидзуки-сана индивидуальный тотем из чистого серебра специально для официальной части тестирования. И не забудьте все измерительные приборы, когда будете испытывать его уже без тотема. Пока есть возможность, мы должны собрать хоть какие-то данные о нем». «Я об этом позабочусь», — Судзуки Дона отрапортовала женщина и поклонилась. «Все сделаем в лучшем виде». «Хорошо. Ну, а теперь я пойду». Старик слегка поклонился, а затем направился к выходу. Не успел он выйти, как в кармане завибрировал мобильник. «Ах ты ж! Аппарат дьявола!» — выругался он и ответил. «Слушаю, господин Судзуки, срочная новость!» Протараторил суетливый мужской голос. «Что такое?» — недовольно произнес старик. «На Матидзуки напало явление в старом квартале. Дроны только что засекли их. Полиция и охотники не успевают. Что делать?» «Черт побери!» — Судзуки скривился. «Отправляйте Хару и действуйте строго по плану». «Принято!» Ярость перемешалась с чувством того, что меня реально достали. С каждым разом, когда моя задница попадает в подобные приключения, внутри меня щелкает переключатель. С каждым разом чаша терпения наполняется новой порцией дерьма, которая может выскочить в самый неподходящий момент, и тогда настанет полный апокалипсис, вернее, коллапс. Это какая-то точка невозврата. И сейчас я уже был на грани. Вот никак не ожидал, что сражение с Элизабет... Произойдет так внезапно. Выследила чертовка. Теперь понятно, что это за зеленый седан стоял возле въезда в академию. И «Я слишком долго этого ждала», — прорычала она, и кирпичная стена одного из домов начала трещать по швам. «Черт! Не дай бог ролик поцарапает, я же ее в собственной крови утоплю!» Резко уйдя вправо, я запустил энергетическую волну. Элизабет ловко увернулась, а затем в меня полетели ошметки стены, благо барьер все отбил. Запустив по чертовке тройной пучок, я решил испытать новое оружие. Сейшиновый волк не заставил себя ждать. Яркой вспышкой он побежал прямо на девчонку. Та явно была в шоке и поэтому увернулась слишком поздно. Прогремел мощный взрыв, и тело Элизабет буквально вбило в стену дома. Не став дожидаться, пока она очухается, я пустил сей шин по мышцам ног и рук, а затем метнулся к девчонке и долбанул со всей силы, стена не выдержала. И Элизабет влетела внутрь здания, а на меня посыпалось целое облако кирпичной крошки. «Блин, жалко дорогущее кимоно, но что делать?» Зайдя в образовавшуюся дыру, я увидел большой зал и испуганных людей, что выглядывали из-за небольших витрин. «Что это?» «Неужели музей?» Элизабет уже успела подняться на ноги и, выбив из уха пыль, схватила невидимыми руками огромную вазу. «Блин, она же древняя и явно дорогая!» «Только не это!» — прокричал работник музея, но тут же схлопотал доспехами, что стояли рядом. «В меня полетела ваза, а затем доспехи самураев из различных эпох. Отлично!» Отбившись от исторического богатства империи, я нырнул под очередную летящую меня вазу и вновь оказался возле Элизабет. Сейчас наши силы были практически равны. Я мощно долбанул кулаком, и тело девушки отправилось в нехилый полет, который закончился у витрины с катанами. «Чего вылупились? Бегите!» — прокричал я невольным зрителем этого боевого спектакля благо, что со мной не стали спорить, и повалили к выходу. А тем временем в меня летело аж пять катан в перемешку с огненными шарами. И вновь барьер меня очень вовремя выручил. «Это бесполезно», — холодно произнес я, и, дождавшись, пока она возьмет своими незримыми щупальцами еще по катане, ринулся к ней. Легко увернувшись от оружия, я вновь послал Элизабет в полет, Она закричала и врезалась в потолок, вновь осыпав меня пылью. «Блин! Кимоно окрасилось под цвет кирпича. Химчистка, однозначно!» Не став дожидаться, пока чертовка упадет, я начал наносить ей удары один за другим. В ход шло все, и кулаки, и ноги... Я играл с ней словно с мячиком. Девчонка явно не ожидала такого улучшения с прошлого раза. На одно мгновение я даже поймал ее испуганный взгляд. Однако расслабляться не стоило. Сгруппировавшись, она оттолкнулась от стены и с диким криком полного отчаяния бросилась на меня. «Урод!» — шипела чертовка, пытаясь схватить меня за шею. «Что ты с собой сделал?» «Это все специальная программа тренировок», — усмехнувшись, ответил я. И, вывернув ее руки, с силой вжал Элизабет в пол. Сто отжиманий, сто приседаний, сто скручиваний на пресс и десять километров бега ежедневно. Зашипела она, и я почувствовал, как вокруг меня начинают обвиваться ее щупальца. «Не так быстро, милая!» Размахнувшись, я вогнал ей в лицо плазменный пучок. Щупальца тут же исчезли, а девушка практически потеряла сознание. «Я все равно...» «Убью тебя!» «Увидимся в Волгали. холодно произнес я, хватая ее за шею для того, чтобы свернуть. Но девчонка оказалась проворнее. Она резко ударила меня затылком в лицо. Нос предательски хрустнул. «Твою ж мать! Мой косяк!» Оттолкнув меня, чертовка схватила катану и встала в боевую стойку. «Порежу! На маленькие кусочки!» «Ну, попробуй!» я тоже подхватил невидимой рукой одну из котан, что ранее были запущены в меня. Со звериным рычанием девушка побежала ко мне. Наши мечи с искрами врезались друг в друга. Пнув ее в живот, я вновь налетел на Элизабет, словно ураган. Увы, она либо успевала отбиваться от моего клинка, либо я просто резал на ней одежду. Твою ж мать! Непробиваемая зараза! После очередного пинка... Она вновь оттолкнулась от стены и пулей полетела ко мне. Отбить удар катаны я смог, однако она ловко извернулась и нехило прописала мне в живот. Чай императора чуть не вырвался на волю. Щелк, чаша переполнилась. Гнев, словно раскаленные угли, начали обжигать меня изнутри». «Мозг уже практически ничего не соображал. Я был словно в тумане. Только я и она. Какая кровавая романтика!» «Ты меня дико раздражаешь!» прорычал я и, схватив девчонку за волосы, начал вбивать кулак в ее милую мордашку с каждой секундой, наращивая темп. «Нет, обычно я не бью девушек. Это не в моих правилах. Но Элизабет откровенно сама напросилась на леща». И что самое страшное, я опять начал терять контроль над своей силой. Мой кулак, несмотря на заряд сейшина, начал краснеть. Удары разносились по залу гулкими шлепками. Хоть Элизабет и не могла получить телесные увечья, было видно, что, скорее всего, она схватила сотрясение мозга. Взгляд плавал. Ее тело обмякло. Она повисла на моей руке и начала тяжело дышать. «Ты хочешь поговорить?» — выдохнув, холодно произнес я. «Пошел к черту!» — прошептала она и попыталась плюнуть мне в лицо, но тут же получила еще один смачный удар и практически вырубилась. Очень жаль, что она напала до того, как мне сделали антидот. Потому что в таком случае я бы с радостью отвез ее в имение Кицуны, закрыл бы в подвале вместе с блокиратором частиц, а затем испытывал бы на ней различные методы пыток. Хотя чего это я размечтался раньше времени? Может быть, антидот и нереально сделать? Положив обмякшее тело девушки на пол, я присел на одно колено, чтобы хоть немного перевести дух. Так, одно мгновение, и я прикончу эту тварь. Однако внутри Элизабет вдруг что-то захрустело. Не знаю, что это было... Звук очень похож на множественные переломы костей. Словно одержимая демоном, она медленно поднялась. Я тут же среагировал и, схватив ее во второй раз, попытался свернуть шею, но затем произошло нечто странное. Ее тело обуяло ярко-фиолетовое пламя и меня, словно молнией, ударило. Теперь настала моя очередь воспарить. «Ох, не пустил бы я по мышцам сей шин!» точно сломал бы хребет». Брякнувшись на пол, я попытался подняться, но Элизабет тут же меня схватила. Ее лицо исказила жуткая гримаса, а глаза светились ярко-красным огнем. «Надеялась справиться с тобой малыми силами, но ты напросился, чертов слезняк!» С этими словами она швырнула меня в дыру, и я вновь оказался на улице, кубарем прокатившись по земле. «Малыми силами?» «Что же, хорошо!» Поднявшись и стряхнув с себя пыль, я активировал барьер, а затем начал атаковать ее тройными плазменными пучками. «Ох, хорошо пошло!» Помню, что в книге описывали время действия сыворотки Йормунганда. И, судя по реакции чертовки, все выветрилось. Повизгивая от боли, она попыталась поставить защиту, но, видимо, не успела. Атака ветряной техникой сбила девчонку с ног и поволокла по полу. Подняв три здоровенных куска стены руками и техникой, я подлетел к Элизабет и начал заколачивать ее тело в пол. Девчонка визжала, охала, но по каким-то причинам была еще жива. «Обычный метачеловек давно бы уже превратился в жуткое кровавое месиво. Однако я имел дело с чем-то очень загадочным. Ну, ничего, буду бить ее, пока сыворотка окончательно не выветрится». «Ха! И это твой режим берсерка?» — злорадствовал я, видя, как из ее рта наконец-то пошла кровь после очередного удара куском стены. «Отлично!» «Последний удар пришелся ей в живот, девчонка вскрикнула, но не сдавалась». Мощным ударом щупальца меня вбило в деревянный стол, который тут же разлетелся в щепки. Нет, боюсь с этим, кимоно придется попрощаться. Элизабет трясло, непонятно, то ли от боли, то ли от ярости, глаза были наполнены безумием, скостовав в руке темно-фиолетовый шар, она с диким криком побежала на меня. Защитный барьер сделал свое дело, однако меня все равно отбросило в сторону дыры, которая с каждым разом становилась все больше. Кувыркнувшись на улицу, я сделал еще одного сейшинового волка и пустил его в бегущую маньячку. На этот раз она успела поставить барьер, но ее все равно нехило подкинуло. В полете она умудрилась вновь скастовать ту мощную технику, И запустить в меня, едва увернувшись, я опять получил дождь из обломков и кусков кирпичной стены. Хотя, по сути, мне уже все равно. «Размажусь!» — яростным боплем Элизабет вылетела на меня. «Отлично!» Взяв невидимыми руками два куска стены, я был готов нанести мощный удар, однако яркая вспышка озарила переулок, и в чертовку прилетела молния. «Что за...» Тело Элизабет врезалось в ее же седан, смяв капот и выбив лобовое стекло. На улице начал подниматься нехилый ветер. Повернув голову, я с удивлением заметил белый силуэт, что висел в десяти метрах над землей. Что это? Каф? Но какой-то он странный, белый и больше похож на костюм мотоциклиста. Незнакомец висел в воздухе, разведя руки в стороны, словно мессия, а ветер становился все сильнее, бездыханное тело Элизабет поднялось и, словно мячик для пинг-понга, начало прыгать между стенами двух зданий переулка. «Вот это силище!» Спустя тридцать секунд такой странной игры девушку, вернее, то, что от нее осталось, отпустило. Изувеченное тело шмякнулось на крышу злосчастного седана, выбив еще и боковые окна. А святой тем временем медленно опустился на землю и вальяжно направился ко мне. Шлем очень необычно сложился в воротник, и я немного обалдел. Передо мной была молодая японка. Она довольно прохладно смотрела на меня, хотя ее лицо вообще не выражало никаких эмоций». На вид ей было приблизительно лет двадцать, может быть, чуть больше. Темно-синие волосы были забраны в небольшой хвост, а глаза ярко-голубые, почти как у Балто. «Доброго дня, Матидзуки Ичиро!» — словно робот произнесла она. «Прошу простить меня за задержку. Вы ранены?» «Благо, что нет. Простите. А вы вообще кто?» «Меня зовут Хару, корпус сверхновых его императорского величества». «Прибыла на подмогу». Такое ощущение, словно мы разыгрывали сценку из дешевого супергеройского кино, и она была самой отвратной актрисой из всех. «На подмогу?» «А откуда вы узнали?» «Если захотеть, то можно увидеть все». Девушка указала на камеру наружного наблюдения, что висело на столбе. «Да, и патрульных дронов никто не отменял». «Хм... Ну...» «Спасибо, я отряхнул с себя пыль и хотел направиться к останкам Йормунганда, но твою ж мать!» «Сбежала!» «Нет проблем!» Шлем вылез из воротника и тут же закрыл голову девушки. Сверхновая пули взметнулась в воздух, и, что интересно, я не услышал шума двигателей. Такое ощущение, что она парила просто так, сама по себе. «Так, а теперь, придя в себя, нужно включить мозг». Во-первых, если это сверхновая из корпуса, явно она пришла не просто так. Скорее всего, император решил убить сразу двух зайцев, типа отдать должок за принцессу Аюми, показать мощь сверхновой, ну и, конечно, расположить меня к себе. Посмотрите, какие эти ребят крутые! Матидзуки неслабо досталось на орехи, и он практически сам все сделал, но тут прилетела эта цаца. И, сделав вид, что с барского плеча шандарахнула эту чертовку молнией, а затем попинала по стенам, состроила из себя великого спасителя. Ну уж нет. Во-вторых, я ни в коем случае не считаю, что это помощь. А в-третьих, из-за нее эта неубиваемая зараза вновь умудрилась сбежать. Честно, я не понимаю, из чего сделана эта Элизабет? Чем ее кормили по утрам? Анаболиками? Стероидами? «Пюре из радиоактивных нуклеидов? Растишкой?» «Ужас! Ну да ладно!» Я подошел к изувеченной машине и начал ее разглядывать. Нужно понять, где девчонка ее взяла. Это явно не покупная, да и номера с обозначением. Открыв помятую дверь, я заглянул в салон. «Ну, конечно!» На бардачке среди осколков стекла аккуратным веером лежали визитки. «Тачки у Тома, значит», – прочитал я, глядя на карточку. «Судя по адресу, это где-то рядом с центром города. Скорее всего, в иностранном квартале. Там много цветных преступников, которые пытаются сколотить свой бизнес, объединившись с местными якудза. Заедем, посмотрим. Может быть, они что-нибудь знают. А допрашивать я умею. Есть у меня к этому особый талант». Спустя несколько минут, когда я собирался свалить с поля боя, ко мне опять прилетела синеволосая снежная королева, и что меня очень окорчило с пустыми руками. Увы, Матидзуки-сан, явление сбежало. Включила технику рассеивания сейшина, теперь ее аромат не уловить. «Да ладно», — холодно ответил я, — «что же». «Спасибо вам, госпожа настоящая сверхновая, за все». «И простите, но я вынужден переодеться, ибо мое кимоно превратили в лохмотье». «Не поняла», — строго произнесла она. «Говорю, спасибо. В вашем голосе слышатся нотки сарказма». «Нотки?» — возмутился я. «А, «Да там целая симфония. Всего доброго». Я развернулся и направился к своему ролику, который чудом остался цел. «Постой!» — девушка схватила меня за плечо. «Ну все». Повернувшись, я вплотную подошел к ней и заглянул в глаза. Сейчас мне было плевать, что она важная шишка и тому подобное. Она оказала медвежью услугу и должна узнать об этом. Послушай меня, стройняшка. Если бы ты не появилась, то я бы уже вез труп Йормунганда к себе домой, чтобы сделать чучело. Смекаешь? Как ты смеешь так со мной разговаривать? Возмутилась она. Ох, лишь бы сейчас ничего не щелкнуло. «Смею и буду. Всего доброго. Все!» Я поставил жирную точку в нашем разговоре. Сев в автомобиль, я помахал, обескураженный от такого непотребного отношения, к великой себе сверхновой и поехал задним ходом до пятачка, чтобы развернуться. Вот что за народ! Глупость на глупости, честное слово. На что они вообще рассчитывали? Пришлют ко мне героиню, и я подуниц? ох как же дико раздражает!» Дабы не терять время, я сразу направился домой, чтобы переодеться и сменить тачку. Ехать на ролики, на разборке мне совсем не хотелось, да и груз с ремонтом могли немного подождать. Не горит, есть, пить не просит. Тяжко вздыхая, я направился на район Кредзю». Как я уже неоднократно говорил, Токио – это здоровенный город, кого здесь только нет. И несмотря на всеобщую травлю иностранцев кланами Якудзе, которые как раз и выступали в роли фильтра от дерьма, некоторые индивиды умудрялись объединяться и каким-то образом сосуществовать со сливками японского криминального мира. Что забавно, я вдруг вспомнил этого Тома. Огромный афроамериканец, что давал за недорого тачки на покатушки по городу, прикрывая тем самым распространение химозы и оружия. Бандит второго, а быть может и третьего сорта. Знал я его через Ларри, с которым общался уже довольно давно. Тот самый друг, что продавал мне антикварные инструменты, которые я как раз коллекционировал. Именно с ним я встречался в Дое Гаи, перед тем, как меня повязал чертов Такахаси, а затем придурок Сибата. Весело было. Как вспомню свой день рождения, аж на смех пробивает. Ведь именно тогда вся эта фишка с Академией и началась. Но, с другой стороны, предложи мне всю эту ситуацию, иначе я бы даже думать не стал. Какая к черту школа волшебников? Что, Гарри Поттера, что ли, нашли? Ага. Только вот местный Волан-де-Морт оказался моим генетическим родственником, а еще такой мразотой, что просто ужас. Подкатив к стоянке, я увидел чернокожих пареньков, что мило общались возле стареньких американок. Эх, прикольные машинки. Жаль, что уже заюзанные до дыр. Заехав на парковку, я вышел из машины и направился к будке, где должен был находиться Том. Лично я с ним, конечно, не знаком. Видел пару раз, когда заходил в гости к Ларе. Пареньки, завидев меня, немного напряглись и начали подтягиваться к будке. Ой, пушки-то, пушки-то торчат. Ну, обалдеть не встать. Сразу видны истинные профессионалы. Почему-то, глядя на них, я сразу же вспомнил фильмы формата «Не грози Южному Централу». Там были такие же стереотипные чернокожие. «Эй, парнишка, какой-то вопрос?» — поинтересовался один из пацанчиков, положив руку на рукоять револьвера. «Мне бы увидеть Тома!» — вопрос по машинке возник. «А, ну это нет проблем!» — парень кивнул и, подойдя к будке, трижды постучал в дверь. Спустя мгновение, словно черная гора, к нам вышел Том. Завидев меня, он нахмурился. «Чего хотел?» «Доброго дня, мистер Ти!» — поприветствовал я его. «Меня зовут Матидзуки Ичиро. Мы уже с вами пересекались в Доя-Гае». «Доя-Гае?» здоровяк задумался. «Ах, да! У старины Ларри, припоминаю. Так что хотел?» «Дело в том, что на меня напала одна особа, и в ее автомобиле я нашел вашу визитную карточку. Зеленая Мазда. Ваша машинка». «Я не даю интервью, Матидзуки-сан, и у меня нет времени, чтобы попусту сотрясать воздух. Либо давай по делу, либо проваливай отсюда, пока цел», — прорычал Том и сжал здоровенные кулаки. «По городу бродит опасный преступник. Разве это не дело?» — улыбнулся я. «Дерзишь? Может быть, тебя проводить? Парни могут», — сузив глаза, ответил Том. «Хорошо». Значит, все опять банально вздохнул я и активировал печать слова. Невидимая рука сомкнулась вокруг шеи Тома и начала приподнимать его в воздух. Здоровяк захрипел и начал трепыхаться. «Что за твою мать, парни?» в меня полетели пули, однако они с искрами отскакивали от защитного барьера. Я запустил пару огненных шаров под ноги парням, и те с ужасом начали пятиться в сторону. «Мистер Ти!» «Ты же хороший парень, я не хочу тебя убивать. Расскажи, что это за девчонка, которая взяла у тебя Мазду. Откуда она пришла?» «Какая-то англичанка. Ее Ларри сюда послал», — с ужасом хрипел здоровяк. Хм, Ларри?» Я был очень сильно удивлен. «Сказал, что ей нужны колеса на два дня в счет товара». «Понял». Я отпустил Тома и тот шлепнулся на землю, с ужасом глядя на меня. «Сколько стоит это ведро?» «Не понял». «Говорю, сколько стоит Мазда?» «Я хотел продать за 500 тысяч одному старику. У нее подвеска убитая в хлам. Тебе зачем?» «Не хочу, чтобы у одного олоха были проблемы. Говори счет, я покупаю эту рухлядь». «Что?» «Быстро, пока я тебя не придушил». «Э, «Да, сейчас», — растерянно произнес Том, поднимаясь на ноги. «Джек, сгоняй за карточкой». А вот и район опустившихся на самое дно людей. Как и всегда, я припарковался возле ржавой решетки и направился внутрь. Словив несколько злобных взглядов местного населения, я отметил, что квартал выглядит немного уютнее, чем раньше. Даже трупы и бомжи не лежат на обочинах. Подойдя к дому Ларри, я постучался трижды – Это был его секретный пароль, ибо перед входом висело ружье. «Да-да, сек!» — послышалось из дома. Замок хрустнул, дверь распахнулась, и ко мне выглянул Ларри. «Воу! Какие люди! И Вечерокун! Мать твою за ногу! Как я рад тебя видеть!» «Привет!» «Я по делу», — холодно произнес я. «Запустишь?» «А, ну ок. Проходи, бро», — растерянно ответил он. Я зашел в его дом. Тут ты!» Как и всегда, воняло какой-то гадостью. На газовой плите стояли высокие кастрюли. Я даже боялся предположить, что за мерзость там булькала. «А чё не так, братан? Тебя не было два месяца. Я уж думал, что ты из страны свалил». Нет, всё оказалось хуже. Тяжко вздохнув, я сел на прожженное кресло. «Послушай меня, Ларри. Разговор серьёзный. Я сейчас только что общался с мистером Ти». Он сказал, что ты у себя девчонку приютил. «Девчонку? Ты об Элизабет?» – удивился он. «Да, забавная дама, но я не приютил, поселил по соседству. Ты же знаешь, я, типа, воспитанный и все дела. В плане дам очень аккуратен, да и она уставшая какая-то. Это явление, Ларри». «Явление? Кого?» Ха -ха. «Иисуса Христа?» «Нет, дурак». «Это очень опасная убийца, которая только что хотела меня порешить». «Да ну!» — Ларри раскрыл рот и упал в противоположное кресло. «Убийца? Хотя... че я удивляюсь? Она спасла меня от двух грабителей в переулке неподалеку». «Спасла?» — теперь удивился я. «Скорее всего, тебе показалось». «Да не, она такая типа... Хопа!» «Нож в глотку первому, а затем второму, и такая, мол, уходи отсюда, иначе я и тебя убью, как персонаж из комиксов, понимаешь?» «Оживленно начал Ларри. И почему она тебя не убила?» «Потому что не хотела, она спасла меня». «Ларри!» — я выжидающе посмотрел на парня. «Она... она вырубилась», — вздохнул он. «Вот, хватит врать себе, Ларри. Это интернациональный агент». «С какого перепугу агенту охотятся на тебя?» Парень с подозрением прищурился на меня. «Ты же рекламой занимаешься. Никогда ничего плохого не делал. Разве что тачки для якудзы угонял. Но разве за это убивают?» «Нет, Ларри, все куда хуже». Я вытянул вперед руку, и на кончиках пальцев загорелось синее пламя. «Твою мать!» Парень опрокинул кресло и перекувыркнулся к подоконнику. «Так ты что, из этих?» «Я мета-человек. Прости, что не сказал раньше», — вздохнул я. «Черт возьми! Чувак, это же потрясно!» Ларри поднялся и, поставив кресло обратно, вновь уселся в него. «Так ты типа супергерой? Летаешь там, молниями из глаз стреляешь. После всего этого дерьма в интернете много разных видосов на эту тему. Ларри, дело не в этом». «Ты по случайности приютил у себя очень опасного убийцу. Это нехорошо. она тоже мета-человек?» «Хуже. Она мутант. Ну, как? Модернизированный. И она очень опасна. Ларри, ты должен мне сказать, где она, — настойчиво произнес я. Уже как два дня свалила. Том дал ей тачку, и больше от нее ни слуху, ни духу. Я уж переживаю, что скоро его громил придут ко мне». «Я же поручился», — с грустью вздохнул он. «С мистером Ти шутки плохи, чувак. Они не посмотрят на то, что я их братан, понимаешь? Не придут. Я об этом позаботился. Машина в очень хреновом состоянии, пришлось ее выкупить». «Блин!» «А сама Элизабет», — взволнованно произнес парень, — Еще более хреновым, но каким-то образом убежала. В общем, я так думаю, есть шанс, что она вернется сюда. Эти твари колют себе какую-то дурь, чтобы быть сильнее. Покажешь ее дом? Не вопрос. Просто все так неожиданно, растерянно произнес Ларри. Послушай меня. Мы с тобой давно знакомы. Ты сделал для меня много хороших вещей в свое время. Да и вообще, ты славный малый. «Просто балбес, который считает себя гангстером. «Она опасна. Я не хочу, чтобы ты пострадал из-за нее». «Да не, уверен, что она мне ничего не сделает. У нас с ней, типа, дружеская связь, отмахнулся он. «Я ее супом подкармливаю. «Она же не будет кусать руку, которая ее кормит, верно? «Эти твари не умеют дружить. Она использует тебя». «Нет, Чурокун, это неправда!» Ларри помрачнел и отвернулся. «Знаешь, я был неудачником все это время. Да, на меня, кроме дешевых шмар, вообще никто внимания не обращал. А Элизабет? Она другая. Она разговаривает со мной, понимаешь, чувак. Я никого красивее не встречал. Она похожа на ангела». Элизабет — интернациональный агент. Сколько можно повторять? Я обреченно вздохнул. Значит так, мне нужен доступ в ее дом. Но это типа незаконно, чувак. Незаконно варить у себя клейстер на газовой плите. А залезть в дом убийцы я обязан. Может, найду что-нибудь интересное. Ладно, братан, но ты это... Если она вернется, я типа ни при чем. Не хочу портить с ней отношения. Ох, Ларри, она все равно тебе не даст, усмехнулся я. Я вообще не уверен, что у нее есть чем давать. И будь на связи. Если она покажется, звони мне, я приеду. И тихонько ее уберу, понял? Ладно, Ларри сделался еще мрачнее. Блин, идиот, не понимает, что все проблемы из-за женщин. Нет, я не спорю, что они приносят в мир мужчин много радости и счастья, но женщины коварны. И Ларри... О, бедный Ларри, просто попался на крючок. Он открыл мне ее дом. Ну, халупа та еще. Все проверив, я ничего не обнаружил, кроме ее старых вещей и мешочка с волосами. Интересно, зачем они ей? Парики будет делать? Ай, ладно... Времени и так почти не осталось. Ларри, прошу тебя, не будь дураком, хорошо? Женщины очень опасные существа. Я сделал последнюю попытку переубедить его. И Чурокун, да брось! Парень лишь отмахнулся. Я сообщу, если что, увижу. Смотри, сухо ответил я и направился к выходу. Конечно, есть небольшой шанс, что она, как подбитый на дороге лось, просто сдохнет где-нибудь в канаве, но это не точно. Чёртова тварь была слишком живучей, даже несмотря на все мои усилия после тренировок с гамблом. Блин, я очень хочу верить в Ларри. Очень хочу верить. Но, как я уже сказал, женщины очень опасные существа. Никогда нельзя их недооценивать. Так. Но ну, сейчас мне надо позвонить моей городской наблюдательнице и обновить цель. Обшарпанное нечто будет сложно не заметить, особенно среди городского трафика. Подписав огромную кучу различных документов о том, что гарантирую безопасность и отношусь к грузу с полной ответственностью, я таки смог забрать блокиратор. Вернее, дал добро, чтобы его отвезли в офис Гендай. Там как раз есть парочка пустых офисов, и в целом больше эту махину девать просто некуда. После того, как я разобрался с грузом и дождался Кицуны, мы поехали к мистеру Громми, нашему мастеру тюнинга и ремонта автомобилей. Ре, погрузив Делориан на эвакуатор, неспешно катился за нами. А Редзю была в подавленном состоянии. Когда мы в непривычном молчании проехали три перекрестка, я первым не выдержал и начал разговор. «Родная, что случилось?» «Хм!» Китсуна злобно взглянула на меня. «Что случилось?» «И ты еще спрашиваешь, что случилось?» «Да, спрашиваю». Ах, девушка тяжело вздохнула. Я долго лгала себе, долго пыталась не обращать внимания на слона у себя во дворе, понимаешь? Но теперь... «Теперь я уже просто не могу». «Что случилось?» Никономи. ты сверхновая». «Да ладно», — голосом Якубовича произнес я. «Это не шутки, я серьезно, понимаешь? До меня дошло, дошло, что ничего уже не будет, как прежде. Как только ты закончишь Академию, кланы начнут охотиться на тебя. Женщины, дорогие подарки, открытое давление. Они будут умасливать тебя любыми способами». Если император не получит сверхнобую в корпус, значит, ее получит ближайший клан — Судзуки, Агава, Куракиба, Танкоцу, Наири или Шики. И это я перечислила лишь самые крупные рода, что приближены к императору. Внутри кланов Судзуки и Куракиба еще не один десяток могущественных родов, что по каким-то причинам решили присоединиться к ним. Они будут извиваться и портить тебе жизнь — «Но это не все. Проклятое явление чуть не убило тебя!» «Ой, Найт, не истери! Я ее практически размазал, но пришла сверхновая и все испортила!» «Как она выглядела?» «Синеволосая стервочка, что очень похожа на порноактрису в жанре БДСМ. Хару или как-то так?» «Наири Хару!» — Китсуна совсем помрачнела. «Аристократка из приближенного к императору Рода». «Одна из клана Судзуки. Скорее всего, полетела, чтобы познакомиться поближе». «Ну зачем ей это?» «Крючок! Ты как с ней, подружился?» «Послал подальше. Она меня выбесила». Послал? на Ерисан? Китсуны кисло улыбнулась. «Никономи, твои шары сильно брякают, когда ты идешь?» «А я что? Моя задача уничтожить Йормунгант. И как можно быстрее. И я почти что сделал». «А она пришла, и давай строить из себя супергерл». «Супер... супер э, что?» «Неважно. В общем, хотела предстать в образе героини, а предстала как выскочка, что вмешивается и оказывает медвежью услугу». Ох, как я зол! Лучше не напоминай об этом». «Моя воля. Я бы к тебе приставила охрану. Чтобы их порубали в фарш. Зачем? Это бессмысленно. Вот ты сама посуди». Буду я ходить с охраной. Вылезет эта тварь. И что? Парни бросятся грудью под пули? Их порешат, а мне сражение все равно не избежать. Да я и не хочу. Ты бы знала, как я кайфовал, когда избивал ее. Оу, Неканоми у нас садист, что любит бить девочек, усмехнул Скицуна. Редзю без пошлых шуток деньги на ветер. Йормунгант обманула моего товарища. Я тебе про него рассказывал. Ларри из Доягаи. «А, тот цветной, что банчил музыкальными инструментами? Как тесен мир? И не говори. Я очень надеюсь, что с ним все будет хорошо». «Он бандит, явно понимает, что с женщинами иметь дела очень опасно», — Кицуна сузила фиолетовые глаза и злобно взглянула на меня. «А тебе, маленький паразит, просто очень сильно везет». «Нет». «Просто благодаря Гамблу и княжне я немного вырос в плане магии, так что все вполне объяснимо». Мы завернули в гаражи и встали возле ангара. Там меня привлек огромный внедорожник на колесах от Белаза, под которым копошилось несколько человек, среди которых как раз был Громми. Завидев нас, он тут же улыбнулся и, вытерев руки об тряпку, направился в нашу сторону» куча ожерелий задорно поблескивала на свету делая мастера очень похожим на шамана Вуду. приветствую вас в обители турбины закиси азота друзья С чем пожаловали низко поклонившись произнес он эй громми сейчас рио подвезет тачку надо ее починить а вот кстати и он Кицуна взглянула на эвакуатор что вез делориан Ммм, юный господин экономии уже успел посадить партак, удивленно спросил он. Ага, шальная пуля, вздохнул я. Кстати, есть вопрос. Внимательно слушаю, сложив руки словно официант, ответил мастер. Можно ли его, как бы это сказать, ну, в общем, затюнинговать, двигатель прошить, турбину зафигачить, а то что-то он красивый, но очень медленный, вздохнул я. «Делориан не автомобиль для гонок», — задумчиво ответил Громми. «Честно признаться, я не уверен, что мы сможем добиться невероятных результатов. Однако попробовать будет интересно даже мне. Я сделаю все, что смогу». «Буду очень благодарен». Мой взгляд напоролся на нечто интересное в ангаре. «Погодите секунду». Сердце начало биться чаще. «Эндорфин бабочками залетел ко мне в вены». Я как будто переместился в прошлое. Далеко, далеко. Ох, не экономи. Ну, давай не сейчас, а? Обреченно вздохнула Китсуна и скрестила руки на груди. А я уже шмыгнул в ангар и с благоговением смотрел на Дайкон Skyline gtrr R34. Серебристый металлик. Этому купе не хватало синих полосок и антикрыла повыше. Вот тогда было бы просто загляденье. Честно говоря, я понятия не имею, почему в этом мире автоконцерн Nissan вдруг стал редькой. Да-да, «Дайкон». В Японии это одна из разновидностей редьки. Почему так сложилась судьба? С одной стороны весело, а с другой... Ну, ездить на редьке как-то не очень. Но что там опять? Кицуны, подошла ко мне и с пренебрежением взглянула на машину. Это обычное спортивное купе девяносто девятого года. Не экономи. Тачки двадцать четыре года. Ты с ума сошел? Да на старше тебя. Я люблю девочек постарше. Да и вообще, у меня был тяжелый день. Дай мне хоть немного отвлечься, буркнул я в ответ, разглядывая легендарный автомобиль. «Ммм, хороший вкус!» С пониманием, покачав головой, произнес Громми. «Японский космический корабль!» Нашли его не так давно. Я модернизировал двигатель. Выдает свыше пятисот кобылок. Только вот есть одна проблемка. «Какая?» Я напряженно взглянул на парня. «Ждем коробку передач. Будет через недельку». «Застолбите мне эту тачку. Я обязательно ее выкуплю». Не экономии цыц!» «Хочу и куплю», — фыркнул я. «Когда ждать, Делориан?» «Думаю, за пару дней управимся». Я оглянул на царапину, там некритично, пожав плечами, ответил Громми. «Ну ладно», — я с облегчением выдохнул. «Тогда жду информацию по скайлайну. Нет проблем». Китсуны лишь отрицательно покачала головой, и мы направились к машине. «Скажи мне, зачем ты собираешь у себя весь этот старый хлам?» «Потому что могу», — как ни в чем не бывало, — ответил я. Если с музыкальными инструментами был определенный профит в плане звука, то машины это просто так для души. Есть куча старого хлама покруче, Mazda RX7, Toyota Supra, Honda S2000, Mitsubishi Eclipse. С какого перепуга ты решил взять именно это? Дело вкуса. «Да, к сожалению, из-за того, что этот мир все же отличается от предыдущего, мне реально тяжело объяснить мою тягу к подобным автомобилям. Поэтому только и остается, что пожимать плечами и уповать на вкус. А что делать? Другого варианта я не вижу. Кицуна ничего не ответила, а лишь вдавила в пол педаль газа. Осталось купить бронированный пиджак» «И дело в шляпе». Ларри был в полнейшей растерянности. С одной стороны, он доверял и Чиро. Парень хоть и молодой, но смышленый не по годам. Однако в Элизабет он видел нечто новое. Какой-то странный свет. Вот Ларри даже сам не мог понять, чем же именно он был так сильно очарован. По сути, черо был прав, девушка могла убить его там вместе с теми бандитами. По сути, она была таким же грабителем. Просто на хищную рыбку вышла рыба покрупнее, и черт знает, что было бы, если бы она не вырубилась. Но тем не менее, проблема была еще и в том, что в детстве мать всегда говорила, что нужно быть полезным. «Ты живой до того момента, пока ты кому-то искренне нужен». Увы, неполное школьное образование не позволяло лари быть нужным в хорошей корпорации. Поэтому он был нужен тем, кто хочет поскорее уйти от реальности. Вся его жизнь была вынужденной серостью. Ларри погряз в этом болоте, а таинственная красавица, что нашлась в темном переулке, была глотком свежего воздуха. Рядом с ней мир начинал сиять совершенно новыми красками. Элизабет была звездочкой в небе этого мрачного отчаяния. Своим присутствием девушка в буквальном смысле слова включала все хорошее, что было в ларе. Он испытывал гордость за то, что может позаботиться о ком-то, кроме хилого бомжа, что подыхает от ломки. Сидя в кресле, он думал, что сейчас делать. Во-первых, если Элизабет не придет, ему будет больно, но легко». Он никого не предаст, просто вернется к своей вынужденной серости, будет продолжать тонуть в этом болоте. А во-вторых, если она все же придет, то что делать? Предать ее и написать «Ичиро»? Нет, Ларри прекрасно понимал, какой он осел, но скромная улыбка этой загадочной девушки, что пришла ниоткуда, пагубно влияла на него». В дверь что-то ударило. Выругавшись, Ларри вытащил револьвер и пошел материть очередного ублюдка, который опять решил наблевать у него под порогом. Открыв дверь, он увидел ее. Девушка лежала на коврике, а ее тело подрагивало в странной конвульсии. «Господи!» — выдохнул Ларри и тут же поднял ее на руки. -пом «Помоги, пожалуйста!» Тихо простонала она. «Да, конечно!» Ларри бегом отнес ее в дом напротив и аккуратно уложил на кровать. Одежда была разодрана, но тело выглядело нетронутым. Видимо, Ичаро был прав. «У тебя дома, в бачке унитаза, металлическая, металлическая коробочка. Принеси ее, пожалуйста!» «Да, погоди секунду!» Ларри потрогал лоб Элизабет, Он был невероятно горячим. А ведь она мозговитая, сразу спрятала все в доме Ларри, как будто знала, что и Ичиро будет шмонать. Парень быстро побежал к себе домой и с удивлением обнаружил в бачке унитаза, завернутую в пакет коробочку. Открыв ее, он вытащил шприц и ампулу с голубой жидкостью, а затем побежал обратно к Элизабет. Девушку радила. Она тяжело дышала и едва заметно шевелила губами. «В сердце! В сердце вставь! Резко!» — прошептала она. «Сердце?» — Ларис глотнул, но быстро взял себя в руки. Вставив ампулу в шприц, он размахнулся и, всхлипнув, всадил иглу в грудь девушки. Тело Элизабет выгнулось, она широко открыла глаза и захрипела». «Господи, прошу, пускай все будет хорошо!» — тихо произнес Ларри и, зажмурившись, вытащил шприц. Элизабет начала трясти. Из ее рта пошла пена. Парень совершенно не понимал, что делать. Его сердце разрывалось от увиденного. «В холодную воду!» — выдохнула она, едва не захлебнувшись собственной слюной. «Понял?» Ларри аккуратно поднял трясущуюся девушку и побежал в ванную. Открыв вентиль с холодной водой, он медленно опустил тело. Элизабет затрясло еще больше, и она истошно закричала, но спустя минуту ее тело обмякло в холодной воде. О, выдохнула она и открыла глаза. «Спасибо, Ларри!» «Не за что!» «С тобой все хорошо?» «Ну, как сказать?» Слабо ответила девушка. «Мне надо немного прийти в себя». «Да, хорошо. Если что, я в гостиной», ответил парень и поспешил выйти. Упав на диван, он закрыл лицо руками. «Нет, к такому жизнь его не готовила. Он повидал всякое, но такие жуткие мухи — это перебор». Сердце Ларри сжалось. «Нет, он точно не сможет ее подставить. Как? Она же такая беспомощная и беззащитная!» Ларри понятия не имел, что у них там случилось, но лучше сказать Элизабет правду. Через сорок минут дверь в ванной комнаты отворилась, и девушка медленно проковыляла к креслу. «Послушай, — начал Ларри, — у меня есть разговор. «Да?» «Ну давай!» — девушка откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. «Один мой друг!» — он приходил и искал тебя. «Друг?» — Элизабет открыла глаза и внимательно взглянула на парня. «Что за друг?» Но «Он сказал, что он твоя цель, что ты оружие и очень опасно, а я... я не верю в это. Вернее, я не хочу в это верить. Я...» «Искренне считаю тебя иной, понимаешь? Ну и врать не хочу. Он попросил сказать ему, как только ты появишься, а я не могу, не могу этого сделать». «У друга есть имя?» — спокойно спросила Элизабет. «Матидзуки и чиро. «Хорошо», — девушка вздохнула и, поднявшись, направилась на кухню. «Ты знаешь, где он живет?» Нет. «Я не хочу, чтобы ты пострадала. Может быть, есть вариант не убивать его?» «Мир не такой простой, каким кажется Ларри, поэтому я не могу оставить его в живых», — раздалось с кухни. «Прости, Элизабет, я не хочу этого делать, но тебе придется уйти», — сглотнув, произнес Ларри. «Да, я это уже поняла». Девушка вновь вернулась в гостиную и, взглянув на парня, медленно подошла к нему. «Спасибо большое за то, что ты сделал. Без тебя у меня бы ничего не получилось. Ты бы поступила на моем месте точно так, не успел Ларри договорить, как в воздухе блеснуло лезвие ножа, кровь брызнула на пол и стену. Держась за окровавленную шею и захлебываясь собственной кровью, парень с ужасом взглянул на Элизабет. «Прости?» «Ничего личного. Ты хороший парень». Но я не могу оставлять тебя в живых, холодно произнесла девушка, вытирая окровавленный клинок об занавеску. "За что?" прохрипел Ларри и упал на колени. "Ты же не такая". "Я такая, исключительно", ответила Элизабет и присела на корточки рядом с умирающим парнем. "К сожалению, мир это не добро и зло, как все привыкли думать. Это одна большая помойная яма, где никому нельзя доверять. Еще раз благодарю. Прощай, Ларри. Захлебываясь собственной кровью, он наконец-то понял. Но было уже слишком поздно. Вера в людей улетучивалась вместе с жизнью. Последнее, что он увидел, была жуткая улыбка «Элизабет». Черный «Бугатти» заехал на небольшую смотровую площадку, которая находилась на самой верхушке горы и, ярко сверкнув фарами, остановился возле заградительных перил. Из машины вышел молодой человек в дорогом пальто и, закурив, взглянул на ночной город. «Великолепно!» — улыбнувшись, произнес он и выдохнул синее облако дыма. Тишина и спокойствие под аккомпанемент шума редких автомобилей приятно расслабляли и делали картину еще более захватывающей. Однако сквозь все это великолепие продрался мерзкий зуд мобильного телефона. «Слушаю!» «Плутон, черт побери, ты где?» — послышался недовольный женский голосок в динамике мобильника. «В Токио!» «Где же мне еще быть?» — ответил тот, как ни в чем не бывало, и стряхнул пепел с сигары. «До меня дошли слухи, что наследство Шевалье было переведено на свежий счет в швейцарском банке. Это твоих рук дело?» «Ну, конечно, Венера. Можешь быть спокойно. Я сделал все, чтобы к деньгам мальчишки никто не прикоснулся, уж слишком эта старуха жадная». «И что ты планируешь делать?» «Мальчишка оказался не так прост. Он отказался от помощи императора, и теперь я жду результатов тестирования». «Комиссия выдвинула новые условия?» «Ну, они хотят сделать упор на тот тем, ибо с ним мальчишка не так силен. Но опять же, у нас пока нет точных данных». «Император рассчитывает, что парень провалит тестирование», пожав плечами, ответил Плутон не сводя взгляда с красной точки вертолета на фоне черного неба. «Что будет, если мальчишка пройдет тестирование и на законных основаниях получит ранг метра? – поинтересовалась девушка. «Тогда все будут выглядеть полными идиотами», — хохотнул Плутон. «А что с Голди?» «С ним я уже разобрался. Все будет хорошо. Ты, главное, не переживай». «Кстати...» «Насчет наследства. Почему ты в открытую не пришел и не предъявил старухе, что это деньги и черо? К чему весь этот балаган?» «Венера, милая, я четырнадцать часов висел в воздухе, да еще и в общем салоне. Мы с Микеем все провернули красиво, но я очень устал. Сейчас хочу отдохнуть, а не рассказывать тебе тонкости о содружестве». «Ты и так два месяца бездельничал. Когда вернешься?» Пока не знаю. Хочу глянуть, как дела у Уоррена. В последнее время он очень редко выходит на связь. Думаешь, он хочет соскочить? У него не получится. А претензии насчет его самоуправства я уже озвучивал Юпитеру и Сатурну. Что они мне сказали? Ничего. Поэтому просто гляну, что он там делает. К тому же... «На спонсирование его подпольной армии уходит приличное количество денег. Я ни в коем случае не жалуюсь, но если он опять выкинет фокус, как тогда с похищением принцессы Аюми, то я за себя не отвечаю». «Хорошо. Император в курсе, что ты в Токио?» «Нет. Хочу сделать сюрприз». Плутон хитро улыбнулся. «В любом случае, осталось немного подождать». Как только пройдет комиссия, мы будем точно уверены в целесообразности Ичиро здесь, в Токио. Если же завалит, будем думать, что делать дальше. Почему сейчас ты не можешь прийти к нему и сказать, что он граб? Потому что, если он взойдет сейчас, его быстро сольют. Ты же знаешь, как в Великобритании относятся к выскочкам. А так ходят слухи, что княжна уже подготовила документы о передаче императорской родовой земли. «Там два больших куска, видать, она его очень сильно любит». «То есть ты планируешь дождаться, пока он сам получит титул, чтобы объявить себя шевалье, будучи аристократом?» «Именно». «Черт! Это же сразу избавит его от огромного количества проблем. Ой, Плутон, сукин сын, ты просто гений!» Восторженно воскликнула девушка. «Ну так я занимаюсь этими вопросами довольно давно. К тому же... Мы ведь не хотим, чтобы будущий граф Шевалье помер в первый месяц из-за обострившейся ситуации в Великобритании. Они там не посмотрят на то, что он сверхновая. Власть для них важнее. Да и старуха Маргарет не спит. Она отправила Тину в Токио. Черт!» Плутон тут же помрачнел. «Это хреново. Нужно срочно выпускать подмогу. Блин!» «Опять работа для мозгов. Что ты будешь делать?» «Вот как же все эти левые люди обожают вклиниваться в наши планы?» «Кстати, по поводу времени. Учитывая то, что какой-то урод сбил наши планы, высвободив Грейс, думая, что Ичеро уже начал копать. Это даже нам на руку. Если он все это узнает сам, то мы просто передадим ему документы, без лишних разговоров и объяснений». «Ага». «А как ты ему объяснишь про жару в Великобритании?» «Со стороны выглядит так, словно мы целенаправленно удерживали его наследство ради своих интересов». «Ну, в какой-то мере так оно и есть». «А его этот волосатый друг, он закончил второго ловца душ». «Должен был закончить. В любом случае, я сюда за этим и приехал. Все узнаю, проверю и расскажу». «Пожалуйста». «Будь на связи!» — тихо прошептала Венера. «Не пропадай больше, ладно?» «Ха! Когда наконец-то началась большая игра? Ну уж нет!»